К чему я привел эти изящные истерические аналогии? А к тому, что из-за твоей беспечности теща разом завоюет все оборонительные рубежи, после чего тебе останется только проклинать свою неосторожность, причем тихо, чтобы теща не услышала и не устроила тебе полный круцификс с переворотами. Запомни, что все начинается с самой обычной, можно даже сказать невинной просьбе. Зятек. Сходи в магазин за хлебом. Будь добр, а то я не успела. Заметь, как ласково эта змеюка пытается поймать тебя в сети. Это Этакая уменьшительно-обласкивательная форма, заканчивающаяся на йог. Вот тебе полный йог и будет, если хоть раз поддашься на эту внешне невинную просьбу. Все так думают поначалу. Мол, ну схожу в магазин, куплю хлебца, раз эта клюшка не успела. С наркотиками, между прочим, то же самое. Мол, ну попробую один раз, не подсяду же. Между тем подсядешь. Так же, как и в случае с магазином. Ты думаешь, что один раз сходишь в магазин и все? Черта с два. Есть старая поговорка. Все птички пропасть, коли увяз коготок. Сходишь в магазин и понеслась. Будешь ходить за хлебом, мясом, молоком, кефиром, сигаретами, на рынок, на ярмарку, распродажу. Тебя заставят пылесосить ковры, вытирать пыль на подоконниках, перетряхивать шубы, кормить канарейку, стирать кота-барсика, выгуливать эту суку, баллонку-чапу, наводить порядок на столе, возить саженцы на дачу, копать картошку, постригать кусты. Экслер заплакал и продолжал уже сквозь слезы. Выкапывать колодец, с риском для жизни прибивать железо на крыше сарая. Утром ходить за молоком, стирать, гладить, чистить ботинки и, бурные рыдания, выносить мусор. Есть очень старая и очень мудрая поговорка. взять, ошибается только один раз. Когда женится, но разговор сейчас не об этом. Так что не совершай этой ошибки, не поддавайся на провокации. Что, спрашиваешь, отвечать на вопрос тещи, которая просит сходить в магазин? Очень просто отвечать. Да что вам, мама, с ума сдурели? Как я пойду в магазин, когда я кушаю? Играю на компьютере, перебираю марки, качаю порнуху из интернета, треплюсь по телефону, сплю, нахожусь в состоянии наркотического транса. И все! Вопрос снят! Ключевые посты остались в неприкосновенности. Твои бойцы не спились и не соблазнились. Конечно, теща будет недовольна. Вполне вероятно, что она будет орать, как стадо попугаев, наклевавшихся опиумного мака. Ну и что? А тебе не наплевать? Порет и перестанет. Зато твоей дальнейшей жизни ничего не грозит. Если же теща окажется хитрой и попробует тебя сбить ловко скроенной фразой, следует применить давнюю тактику, которую евреи изобрели еще во времена фараонов. Отвечать вопросом на вопрос. Например, теща говорит, ну хорошо, ты сейчас кушаешь, а после обеда ты можешь сходить в магазин? Вы ей тут же отвечаете, мама, да вы прям как с вешалки упали. Как я пойду в магазин, когда после обеда уже будет три часа ночи, и мне давно пора на работу? И все. Изящная логика, на которую она не найдет, что ответить. Залог успеха.